Вот я в выходные пивка попил по всем правилам После баньки И как заново родился Стал, ну как младенец Что, похмелья ли не было? Нет, ползал, писался Говорить не мог Полезные советы Если вы захотели считать количество иголок у ёжика, а ему некуда, старательно сядьте на него, а потом не спеша у зеркала почитайте количество уколов. Крыстноглазый альбинос. Залезли в сеть! Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме Соусыпелявых в сети интернет по адресу Радиосоу.ру Радиошоу.ру Объявление Красноглазый альбинос. Познакомиться с бородатой Зенсиной с целью совместных выступлений в цирке. Журналисты берут интервью у знаменитого композитора. Над своей новой колыбельной я работал э, более трех лет. Да? Более трех лет? Да, да. А почему так долго? М -м, понимаете, я постоянно под нее засыпал. Спят, да, <смех> книжки спят! Одеялы и подушки ждут ребят Баю, А он хамил так, как будто у него в кармане лежала запасная телеса, блин